Глава 19. Кажется, что мы сейчас увидим что-то такое мощное и испеляющее, судя по тону Олега. Хотя у него же обычный бластер какого-то сильно устаревшего образца. Что он может сделать по сравнению с нашими совершенными? Он так и не рассказал нам до сих пор, где его взял, если не сталкивался с цивилизациями, использующими звездолеты такие гаджеты и ведущими непримиримую войну за место в космосе. Места там, конечно, много. А вот полезных ископаемых не очень хватает на всех желающих. И те тратятся на постоянную войну за ресурсы. Такой вот постоянно замкнутый круг. Олег что-то нажал на бластеры, навел ствол на каменное ограждение моста и спокойно ждет. «Так что? Нам не скакать?» Не понимает его действия кноп, «Можно скакать, можно не скакать. Как самим нравится. Лучше уезжайте», — поправляется он, заметив мой предупреждающий взгляд. «Не стоит показывать нашим людям», как работают дьявольские устройства из будущего в теперешние совсем простые времена раннего Средневековья. Не оценят и не поймут. В общем, Кноп оставил мне обоих лошадей, а сам вместе с помощником погнали под воду дальше, стараясь быстрее убраться от города, битком набитого солдатами и конницей. До крепостей маршала полтора-два дня ускоренного движения, поэтому каждая минута дорога в процессе спасения своих жизней. «Отведи лошадей подальше», «Может и по ним прилететь?» Эти слова только сильнее заинтересовали меня. «Чем прилететь? Что, у него в боезапасе и осколочные выстрелы есть?» Наши успели скрыться за холмом, когда наконец-то проявилась какая-то активность со стороны армии. Стражники с несколькими военными уже поднялись с мостовой и, держась за всякие отбитые места своих организмов, скрылись за воротами, показывая, что отнюдь не собираются в погоню за такими мастерами копейного боя, в перемешку с рубкой на мечах. Мы отъехали на 50 метров от начала моста, и там еще до ворот полсотни метров, поэтому мне немного страшно, что от смерти нас отделяет всего сотня метров. «Боишься умереть?» — улыбнулся мне Олег, продолжая наводить свой ствол на ограждение моста. Точно меня прочитал по эмоциям. «Только дурак смерти не боится, а я очень умный», — скромно ответил ваш покорный слуга. «Ничего» один раз пройдешь по пути древних и перестанешь смерти бояться непонятно ответил приятель как это перестану а что со мной произойдет у меня даже дыхание перехватило от такой перспективы бессмертия однако ответить олег уже не успел хоть и собирался пока он жестом отправляет меня попятиться еще метров на двадцать назад вместе с собой раздался дружный стук копыт и на мост выплеснулась волна вооруженных всадников по трое в ряд несутся они не сильно быстро Брусчатка довольно мокрая и скользкая, поэтому сломать ноги боевому товарищу никто не спешит. Олег прицелился. Насколько это можно сделать на таком допотопном устройстве, даже без лазерного прицела? Подождал пару секунд и выстрелил каким-то сгустком светящейся энергии, который не так и быстро долетел до первого каменного изваяния, держащего в зубах железную цепь, ограничивающую сам мост. В это время всадники оказались перед самым этим изваянием, и уже достают какие-то сабли или еще что-то из ножен. Но точно это не мечи. Готовятся атаковать нас двоих. Я даже подумал, сколько воинов мы вдвоем сможем сдерживать сразу. В принципе, используя защитный купол, можем колоть и рубить солдат без проблем хоть пару часов с прокачанной силой и энергией. Сгусток как-то исчез в камне, потом секундная задержка. Первый ряд уже успел проскакать мимо каменной фигуры. Как она разлетелась у меня на глазах в пыль и три-четыре ряда охотников завалились на всем ходу на грязные камни. Требуха из лошадей и людей покрыла камни моста, однако следующие ряды по инерции скачут на место гибели своих товарищей. Через секунду камни барабанят вокруг нас и даже попадают по лошадям. Хорошо, что они привязаны крепко и не могут убежать. Олег пускает импульс во второй камень, и он снова прямо впитывается в него. Потом второй взрыв, доскакавший до изваяния ряды воинов и лошадей, Безмолвно валятся на уже залитые кровью и слизью булыжники. До нас снова долетают камни уже на излете, барабанят вокруг. Тела людей и лошадей стали какими-то пустыми, как куски изодранной ткани. Да, жестокое оружие, бормочу я. Зато убивает мгновенно и без боли, отзывается Олег. Конница затормозила, теперь она накапливается в воротах. Выжившие раненые и страшно орут, не собираясь погибать без шансов. Первые рядов восемь уже лежат на мосту, занимая очень мало места по высоте. «Это же наши враги. Чем больше мы их убьем сейчас, тем в меньшем числе они придут на наши земли», — вдруг спрашивает меня Олег. «Конечно. А почему ты спрашиваешь? Армия короля — наши настоящие враги. Никакой жалости к ним», — подтверждаю я его слова. «Тем более, что пока они еще точно не знают, кто мы». «Потом вспоминаю знакомого жулика» которого спас из каталашки в Жомбурге. Он меня точно узнал. Однако, кто я сейчас такой и откуда приехал, точно не в курсе. Не удивлюсь, если их с приятелем снова в Жомбург отправят. Тем более, что они готовятся нас атаковать через пару минут. Деваться все равно некуда, добавляю я. Как только командиры наведут порядок и раздадут струсившим реальное ускорение. «Ну, этой пары минут мне хватит, чтобы закрыть проход через эти ворота», отвечает Олег и наводит бластер на левую часть ворот. Снова импульс, конница вдруг дает шенкелей и уже на скорости несется снова на нас. Взрывается левая часть ворот, каменный дождь, смертоносную косой, сносит выдвинувшуюся часть конников. Следом импульс поражает правую часть ворот, затем Олег пускает импульс в перекрытие ворот сверху. Когда взрывается по очереди боковина и верх ворот, уже никого не видно в самих воротах. Башня над воротами опасно накренилась, И вполне может упасть, разрушив всякое движение через этот проезд. Напоследок землянин выпускает два импульса в каменную мостовую на спуске от крепости. Теперь там две огромные ямы. Осколки снова шелестят вокруг нас, отскакивая от защитного купола. «Вот теперь можно ехать», — говорит Олег, когда несколько болтов на излете бьются в защитный купол и пролетают дальше. «Это кто-то из выживших командиров догадался отправить арбалетчиков на стены». Теперь они пытаются достать нас за 150 метров без особого успеха. Теперь они отправят конников к тем воротам, когда соберут их, потом объедут город, то есть с полтора часа форы у нас есть», замечает Олег, убирая свой смертоносный агрегат в лоскутное одеяло. «Не уверен, что теперь после таких потерь от дьявольского оружия кто-то помчится догонять двух демонов. Знакомые уголовники нас хорошо рассмотрели. Скоро их потащат за волосы на допрос», «Чтобы узнать, почему они раньше не сообщили про таких гостей», — отвечаю я. «Да, первая демонстрация оружия будущего показала, что никакие башни и стены для него не преграда. Они просто аннигилируются», — добавляю я, уже поднявшись на холм. «Это будет покруче моего умения захватывать замки. Только их потом долго ремонтировать придется», — замечает Олег. «С этим не поспорить. Разбивать укрепления придется долго и тщательно». В бинокль видны несколько фигур, — Не смело выглядывающих из-за ворот. Погони не видно, похоже, весь дежурный отряд перебили. Мы скачем несколько километров, пока не догоняем Кнопфа, потом меняемся лошадьми и дальше рулим на подводе. Вскоре погода меняется, густо с неба валит снег, поэтому мы искренне радуемся, меняя свои сани на арендованную подводу еще через 4 часа. Пятерка арвалитчиков дисциплинированно дождалась нашего возвращения здесь же, Теперь нас уже небольшой отряд. Удираем на всякий случай до полной темноты, когда находим постоялый двор в предгорьях. Свернули туда после смены экипажей. Замести следы будет не лишним, если армейцы разослали разведку по всем дорогам. В горах снег еще гуще валит. Теперь найти нашу группу можно только случайно. Еще день постоянного движения, и мы уже видим захваченный мной когда-то замок. Только разговаривать нам пока с маршалом Каменволем «Особо не о чем. Да и маловато нас для равных переговоров, как бы не спровоцировать коварное нападение на себя. Ни к чему убивать наших стратегических союзников из-за вполне возможного желания маршала отомстить за такую лихую разводку насчет штурма города и поселений стражей. Пусть присылает своих на прокачку, и все. Начнет еще продовольствие опять выпрашивать. Оно столько стоит в Клепере, что придется в приказном порядке поднять цены на него в Жомбурге». «Хватит кормить южан», — смеется Олег. «Заберем у них все золото, может, и наемники еще подтянутся. Или просто голодающие, чтобы выжить». Хорошо, что результаты действия чудо оружия видели только мы с Олегом. Не уверен, что после такого представления наши люди остались бы с нами. Все-таки оно похоже на дьявольское изобретение. Можно, конечно, валить на секретные технологии Ордена, только все равно лучше никому его результатов среди наших воинов не видеть» а народ здесь сильно верующий в своего Квинта прямоходящего, поэтому лучше без свидетелей. Заехал в Жомбург по дороге. Рассказал Рожеру, сколько стоит та же пшеница, ячмень и овощи в Клепере. Так что придется поднять пошлину на вывоз продуктов. Нет никакого смысла обогащать городских купцов за наш счет. Тем более, что они не платят никаких пошлин при ввозе продовольствия в клепер, как нам рассказывают. Наоборот, им там чуть руки не целуют, когда они в город заезжают с продуктами. «Насколько поднять, мастер серый?» бодро спрашивает Рожер. Он уже внешне вполне пришел в себя, понял, что связан с нами до конца, теперь исправно рассказывает кромесу о так называемом подполье в городке. «Примерно в три раза, чтобы наша прибыль сравнялась с прибылью купцов хоть немного. Я снова пущу разъезды по дорогам, теперь прокатиться всем стражникам в удовольствие будет. Значит, с одной восьмой до трех восьмых» правильно понимает меня мытарь. В замке опять построение. Грязнули мне больше не попадаются на глаза, поэтому и поднимаемся в донжон на обед. Сани с закупленным добром заезжают прямо на склад, где кипит работа и мастерятся новые инструменты. Олег тоже исчезает там. Как тут у вас жизнь? Спрашиваю я коменданта. Все хорошо, мастер. Навики учатся, наемники особых проблем не доставляют. Что с этими заговорщиками, про которых Рожер и Кфета рассказали? Двоих самых отчаянных подпольщиков, кроме сарестовал уже. Один даже начал сопротивляться и ранил нашего стражника припрятанным ножом. Так брать под арест нужно внезапно. Подскочили сзади из толпы и схватили за руки, сказал я ему. «Научи своих людей». «Хорошо, мастер серый». «Тут это, мои люди, которые за третьим приглядывают, сообщили, что появился связной из клепера». «Вчера приехал тихонько и живет у него прямо». «Ага, значит, он еще ничего не знает про случившееся в городе», задумываясь я. «С другой стороны, чего с этим делом тянуть?» «У нас появились наемники, довольно большое количество, еще пара сотен рекрутов. Это значит, что мы точно готовимся к войне весной и летом. Вот что могут узнать командиры короля. Местный заговорщик это точно расскажет курьеру», «Зачем нам снабжать такими знаниями враждебную армию? Пусть думают, что мы мух гоняем и ничего не подозреваем. Но это заставит их внести определенные меры предосторожности при нападении на маршала. Только после разрушения городских ворот и коварного убийства дьявольской силой примерно 60 своих человек, они и так готовы напасть на наши земли. Они, конечно, не знают еще точно, откуда приехали в город такие гости, однако со временем обязательно это узнают» когда разведка отследит наш путь и опросит всех невольных свидетелей. Думаю, миндальничать с ними не станут. Быстро узнают, что наш путь теряется перед замками Маршала. Дальше они вряд ли пойдут расспросы расспрашивать. «Придется взять этого курьера и его приятеля. Займусь этим делом сам», — решаю я. «Как раненый». Сильно его зацепил заговорщик. «Ну да, помрет, скорее всего. Он его в брюхо ударил», — печально говорит Кромис. «Ничего». Мастера Ольга специально учили лечить раны. Я попрошу его помочь раненому. А сколько у нас вообще больных и раненых в лазарете? Оказывается, что лазарет переполнен. Народ с ранениями и травмами поступает и от рекрутов, и просто принесения службы. Тогда попрошу его всем помочь, решаю я. Олег, вышедший из цеха, на мою просьбу отреагировал сразу. Тут же ушел в лазарет вместе с Кромисом, нащупывая что-то в своем мешке. Кроме вернулся потом с квадратными глазами и долго вопросительно смотрел на меня и Олега. «Ладно, знай и молчи. Мы, мастера, овладели магией в скале, и теперь можем лечить почти мертвых. Пусть это будет тайной для всех, только знаешь, что раненых можно вернуть к жизни. Да и просто сильно больных тоже. Мастер, а можно мне спину поправить? Болит, зараза, невозможно!» Просит Кромес, показывая всем видом, как его прихватило в пояснице. Спрошу Ольга, на обеде посмотрит. Потом совещание, излечение Акромиса и еще Кнопфа на составленных вместе стульях. «Готово, мужчины. Теперь как новенькие будете лет десять», — поднимает страдальцев Олег. Мужики с неверящими в свое счастье лицами идут вниз обсудить перемены в своих организмах. «Насколько раненых и больных тебя хватит?» — вопрос по существу. «Если просто кровь остановить и оставить в живых...» то только моей маны человек на пятьдесят. А если с усилителем твоим, намекаю я на содержимое мешков, тогда просто без ограничений могу и из полтысячи на этом свете оставить. Не стал скромничать земляк по планете. Да, фантастическое умение. У нас вся армия пока такая по численности будет в лучшем случае. Некоторое время попиваем сладкое вино из личных запасов покойного хозяйственного орта Вильбурга. Олег, как с арбалетами, Теперь я повернулся к земляку, пока мы обедаем в дунжоне уже наедине. Всего хватает, а того, чего нет, можно заменить без особых проблем. Примерно на 200 арбалетов теперь запасов. Начнем выпускать на конвейере примерно три штуки в день через пару недель. Это если сильно не спешить, уточняет он. Был бы здесь Норли, он бы спросил про огнестрельное оружие. Нужно перевести мои источники и оставить их Норлю. «Можно даже сказать, что такой цех для арбалетов с подготовленными мастерами со временем позволит перейти к производству мушкетов и прочих пищалей без особых проблем», подумав, говорит Олег. «Завидная перспектива, тем более, что Норль в прошлой жизни был охотником и с огнестрелом хорошо знаком. Как ты думаешь, получится оставить ему задел по техническим знаниям, чтобы он опережал всех вокруг по развитию?» спрашиваю я его, погодя. «Не похоже, честно говоря, что Норы потянул такое дело. Не хочу тебя разочаровывать, однако мне кажется именно так. Вот оказаться бравым канунгом или даже ортом по-местному он вполне может, тем более здорово закрепившись в замках и на севере около скалы одновременно. Придется наместникам короля и соседям смириться с таким сильным и независимым новым феодалом, почти герцогом по нашим земным понятиям. Еще и очень богатым» только наемников придется постоянно содержать и еще одних ударов в спину ждать. Ну, твое мнение совпадает с моим. Я тоже думаю, что активно двигать научно-техническую революцию у него не получится. А вот умеренный прогресс вполне возможен, тем более если знать, что и как делать, да еще найти шарящих в схемах кузнецов. Да ты так не переживай, нужно будет, вернемся сюда, да еще в любое время, снова вспоминает Олег про возможности храма. «Точно, я как-то забыл про такой вариант. Может, уже пора обсудить, куда нам отправиться сначала?» «Я тут подумал немного над вариантами», – спрашиваю я Олега. «Не то чтобы это сильно горело, только хорошо бы определиться со временем. Это твоя возможность, хотя от меня и моих возможностей тоже что-то зависит». «Давай поговорим. Разгонки кончились на обозримое время», – не спорит Олег. «Если мы выберем вариант с возвращением в прошлое», за сколько-то лет до начала апокалипсиса, тогда у нас есть проблема. Как мы сможем доказать наше пророчество? И кому будем это доказывать? Кому доказывать? Всему человечеству и управляющим странами-элитам. В первую очередь, конечно, нашей страны. «Думаю, что просто словам никто не поверит», — говорит Олег. «Не поверят? Да нас просто в дурку запихнут». «Нет, не запихнут. С нашим обладанием магией и возможностью лечить любые болезни», Будут носить на руках и прислушиваться к словам. «Ну, с такой способностью точно будут. Однако необходимы веские доказательства произошедшего апокалипсиса», — говорит Олег. «Значит, пока возвращаемся в свое настоящее, тогда цельфов придется приглашать к ботику, делаю я вывод».